Вы что-нибудь понимаете в этой фразе? Разве что гору. Вот и нечего извращаться. Господи, прости этого человека и его предков, ныне живущих и давно живших, всех его родственников, близких и дальних, во всех ветвях его генеалогического древа, до семидесятого колена назад и вперед. Прости их и посели в их души любовь, любовь вечную и прощение ко всем предкам его рода и потомкам его». «Решением твоим он родился в этом роду, в это время, и по твоему желанию несет этот крест, выбранный тобой. Не осуждай его за то, на что самый обрек». Под моими руками медленно падали на землю хлопья грязи, впитываясь в одуванчиковую поляну и бесследно исчезая. Я начала с ног. Вампиру явно было неприятно, но он молча терпел. «Если можешь, если помнишь хоть что-нибудь, тоже помолись». — попросила я, но вампир только покачал головой. «Я все забыл, слишком больно было». «А мне нет, пальцы, между прочим, щиплет. Можно и об этом сказать. Дай мне, Господи, силы терпения, любви и достоинства своей помощью, сил напоить рот, из которого произошел этот человек, большим потоком любви. Он простил всех своих предков, и пусть они тоже простят его». «Ибо они любили и любят нас, неважно, здесь мы или там, живы или мертвы, перед гранью земного или уже за гранью. Мы любимые и любящие дети их. Я посылаю любовь и силу любви по всему миру, всем предкам и потомкам, всем ветвям его генеалогического древа, на все века продолжения рода. И прошу тебя, Господи, помочь мне в этом». «Сними, Господи, все проклятия и все запреты с этого человека и его рода, родных его и близких, и тех, кто связан с ним узами крови. Пусть даже и не помнит об этом, здесь и сейчас, навсегда и навечно. Покажи ему благодать свою, а мы будем благодарить тебя и любить этот мир, любить навечно и до безумия». Ноги были очищены, и я перешла к бедрам и талии. «И попрошу без пошлостей». Все равно вампир здесь был всего лишь энергетическим каркасом, как я это понимала. Да и я сама была такой же. Это не эротик сны с участием одного зеленоглазого гада. Пальцы щипало все сильнее. Интересно, что происходит со мной в реальности? Но надо продолжать. Константин и Глеб смотрели в окна. Минуту назад... «Оборотни цеплялись когтями за сиденье, только чтобы не поддаться, не выйти из машины. А сейчас...» «Зов угас? Точно угас!» Константин не верил своим чувствам до конца. «Я его больше не чувствую. Юлька!» Ответа не было. Девушка лежала как мертвая, запрокинув голову. Глеб поспешно нашарил жилку у нее на шее. «Пульс ровный. Это обморок или транс?» «От нее всего можно ожидать. Помнишь, как она тогда Влада прикончила?» Это Константин хорошо помнил. Он как раз тогда присутствовал в свете Андре, как закуска, конечно, и видел все сначала и до конца. Он ожидал тогда, что все закончится за пару минут. Для вампира оторвать голову одной соплячки – ха! Но все пошло не так. И даже не из-за отчаянной попытки сопротивления – Из-за того света, заливающего круг. Страшного для вампиров. Именно тогда Константин впервые увидел животный страх на лице князя города. Именно тогда подумал, что есть кто-то или что-то сильнее вампиров. «Думаешь, она сейчас что-то делает?» «Не знаю, твою мать!» Глеб дернулся от лежащей девушки так, что едва не пробил головой потолок машины. «Что случилось?» «У нее руки!» Константин бросил на заднее сиденье короткий взгляд, но и этого хватило. Волоски на затылке оборотни зашевелились, по телу побежали противные мурашки. Ладони вдруг стали скользкими и холодными. «Это что?» Других вопросов у него не было. «Пока что они в безопасности, но оборотень готов был вырваться даже под выстрелы противника, лишь бы этого не видеть» происходящее было слишком неправильным чужим и потому страшным одно дело смотреть в экран телевизора и цедить пиво твердо зная что происходящее только выдумка режиссера другое вот так вживую лицо лежащей девушки было искажено мучительной гримасой словно она тащила в гору что то тяжелое губы шевелились а вокруг рук разливалось слабое красноватое свечение. Из-под ногтей выступала кровь. Собиралась в капельки, медленно капала на пол. Почти черная в свете, пробивающемся через тонированные стекла. «Не знаю. Следи за пульсом. Если она умрет, с нас князь шкуру на ленточке спустит. И Валентин тоже. Лучше б она выжила. Куда как лучше». У меня Настя вся расцвела, радуется, детей ждет. Это если нас сейчас не грохнут. Нас двое, сейчас они могут просто числом взять. Но из дома не доносилось ни звука. Все словно застыло в молчании. Только тихо капала кровь, собираясь в небольшие лужицы. Я уже успела отчистить вампира до груди, когда Питер все-таки что-то вспомнил и разродился речью. «Аве Мария, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructis ventrus tui, Iesus». «Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostrae. Amen. И потом тоже на русском, а то вдруг Господь латынь подзабыл. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою». Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Ну, хоть что-то вспомнил, и то хлеб. А то у меня уже руки ломило, как от стирки в холодной воде. Но я упрямо продолжала свое дело. Больно? И что? Перетерплю. А вот второй раз может и не получиться. И что тогда? «Ничего хорошего. Единожды солгавшему дважды на слово не верят. Вот. Помоги мне, Господи, в деле моем. Ты заступник мой, Бог мой, мир мой, и я прошу твоей помощи. Избавь этого человека от ловчей сети и от злого слова. Укрой своим плащом и защити от зла. Не виноват человек в том, что искал правду. Не боялся он страха ночного, оружия и зла людского» и зла, что приходит ночью. Не подпускай к нему зло и убери раны с его тела. Пошли ангела своего охранять его на любых дорогах и тропах. Ведь именно ты проложил их. Не осуждай человека за выбор его, за свободу воли, за пламя души. Ведь именно ты сделал нас такими. Оставались еще голова и шея. Блин, ну пожалейте меня хоть кто-нибудь. Мне-то это за что? За то, что я сильнее. Сила дается, чтобы помогать слабейшим. «Господи, дай мне силы голод стерпеть и жажду. Признание своей силы я от людей не жажду. Достаточно, если руку могу протянуть я в помощь. Достаточно, если на звезды смотрю я каждую полночь. Жалеете, не жалейте, не говорите, не знайте. И даже мою помощь не надо, не признавайте. Примите ее как данность». «Меня как человека, сила дана как бремя всем остальным, и так от века. Если силен, обязан помочь тем, кто слабее, без благодарности, просто и ни о чем не жалея». Вот и все, грязь была очищена, и вампир передо мной представал переплетением невероятно красивых цветов и линий, но слишком бледных. «Ну да, я сильно его потрепала». И сама выложилась, и он выложился. Нам теперь придется восстанавливать силы. Бедный мичеслав Вчера оборотнем, сегодня это нападение. Не успел получить фамиляров в полное распоряжение, как тот же оказался на голодной диете. А вот так ему и надо, чтобы не соблазнял своими штанами. «Нам пора», — вздохнула я. Питер улыбался. «Ты скажешь своим людям, чтобы меня не убивали сразу». Скажу, если мы сейчас проснемся, То есть? Ты какой меня видишь? Красивый, только прозрачный. А когда я начинала работу? Ты была намного ярче. Вот. Я много сил потратила, чтобы привести тебя в форму. И я тоже. То есть мы сейчас можем просто уснуть? Ну да, я точно. Это плохо. Откуда же твои люди узнают, что я не враг? «Ну, Мечислав может мне присниться и все выяснить». «А до этого меня раз двадцать пронзят осиной?» «Я пожала плечами». «Очень может быть». Мечеслав не отличается добротой и любовью к людям, которые причинили ему зло». «А покушение на меня уж куда дальше?» «Лишение ценной собственности, источника силы и клоуна по совместительству». Юля, я могу отдать тебе свою силу, а ты расскажешь своим, кто я и что произошло. Ты уверен? Я знала, что можно так поступить. Но пусть это будет добровольное и осознанное решение. Это наш единственный выход. Не хотелось бы умереть, только-только освободившись от проклятия. А уж как мне бы не хотелось портить свою работу? Тогда как передать силу? Просто протяни мне руку. Держи. Я коснулась руки вампира и ничего не ощутила, как будто рука попала в струю теплого воздуха от кондиционера, только неподвижного. А потом волна тепла хлынула вверх по руке, прошлась по плечу, захлестнула голову и помчалась по телу вместе с кровью. Мне захотелось замурлыкать. Приятно. Так и восстанавливается сила, наверное. А Мячеслав чувствует тоже, питаясь моей кровью, Надо спросить. «А что мне теперь делать?» «Ничего. Я сама не узнавала своего голоса. Но силуэт вампира на глазах становился все бледнее, а полянка расплывалась перед моими глазами. Спи. Я обещаю сделать всем, чтобы ты остался в живых». «И даже сверх того». «Обещаю», — повторила я. Полянка выцветала. Силуэт вампира расплывался перед моими глазами. Все заслоняло какое-то красное марево, и я сморгнула, чтобы отогнать его. И тут же в голову ввинтился противный вопль. «Юля, ты жива? Скажи хоть что-нибудь!» Я лежала на полу в машине, придавленная телом Глеба. Константин смотрел на меня с каким-то странным выражением. «Мать вашу, слезь с меня, расплющишь!» прохрипела я. «Вода есть?» На лицах оборотней появились одинаковые довольные улыбки. «Жить будет!» Константин извлек из кармана на двери бутылку с минералкой и протянул мне. Я цапнула ее и взвыла в голос. «Твою рыбозавру!» Руки болели так, словно мне их целое стадо пчел целовало. И на вид были не лучше. Опухшие, красные, да еще и все в крови. «Это еще что за...» «Латимерию вашу!» Глеб аккуратно отвинтил пробку с бутылки и поднес ее к моим губам. Я судорожно стала заглатывать воду. «Это тебе лучше не знать, что и как. У тебя руки светились и обжигали. До них дотронуться было страшно». «Да и до тебя тоже!» Поддержал Константин. «У меня вся шерсть на затылке дыбом встала. Что ты такого сделала?» Я криво оскалилась. «Всего лишь получила к нам в команду мастера, который умеет призывать всех зверей. Вообще всех!» На лицах, то есть сейчас скорее мордах оборотней, отобразился праведный ужас. «Еще бы! Это все равно, что сказать КГБшникам. Господа, мы приняли на работу Вольфа Мессинга. Секретности свобода воли к черту. Продашь все секреты Родины и даже не узнаешь об этом». «Юля», – протянул Глеб, – «А ты уверена?» Я махнула рукой, и так ясно, что он скажет. «Это точно не враг?» «Не точно. Питер может оказаться и врагом. Я исхожу из чувства благодарности. А какая может быть благодарность у почти тысячелетнего вампира?» «Вон преснопамятный дюшка, не вспоминать на ночь, той еще сволочью был. А ведь он моложе Питера на пару сотен лет был». Блин, как приятно применять это слово по отношению к Дюшке. «Был и сплыл. Мир праху. Со святыми упокой. И Питер может оказаться не лучше. С другой стороны, кто снял проклятие, тот его и вернуть может. Но это лучше рассказать Мечиславу. Пусть вампир использует хоть ласку, хоть страх, да хоть свое обаяние. Ни в чем я не уверена». «Ребята, возьмите мой телефон и наберите Мечислава, а то нашего князя от треволнений удар хватит». Глеб послушно принялся выкапывать телефон из-под сиденья. «Юля, у вампиров не бывает ударов», – просветил меня Константин. «Это просто ваши вампиры живут в тепличных условиях», – просветила я. «А стоит им связаться со мной, и результат налицо. Дюшка же помер». «Не от удара». От удара, только магического. «Глеб, подержи трубку у моего уха, ладно?» Руки болят до чертиков. Оборотень послушно поднес к моему уху трубку. И оттуда отрывисто. Я и не знала, что вячеслав так умеет. Рявкнула. «Да». «Ну что ж, запишем это себе в заслугу. Рявкать он научился. Глядишь, пообщаемся лет десять, и вампир по-человечески заговорит». А то сейчас с ним и говорить-то нельзя. Так и тянет на нехорошие вещи. Из журнала для мальчиков. Пообщавшись, я отдала трубку оборотню и умоляюще похлопала ресницами. Ребята, неужели у нас нет выпить? Мечеслав летел по городу, как сумасшедший. Водители выжимали из машин все, что можно и нельзя, держа скорость под 200 километров в час. И плевать, что так нельзя ездить. Трижды плевать на любые опасности. Тем более, что за рулем сидели вампиры с их десятикратно превосходящей человеческую реакцией. А в голове стучало только одно. Юля, Юля, Юля. Его фамильяр, его женщина, его вторая половинка. И он еще думал, что сможет гарантировать ей спокойствие и безопасность. Идиот. Мечислав в каждую секунду ждал пронзительной, разрывающей боли внутри, если ее убьют. Выжить он выживет, но не удержится, и придется все начинать сначала. Как он мог отправить ее всего с двумя телохранителями? Знал ведь, что посольство перебито, и мог подумать, что Юля окажется следующей мишенью. Не подумал, идиот. Вампир взглянул на часы. Двадцать одна минута прошла с момента ее звонка. За это время он успел собрать восьмерых вампиров, вооружить всех, усадить по машинам и рвануть на другой конец города. Не по центральным дорогам. Пробки – беда ни одной Москвы. По окраинным и объездным. Пять минут, потерянные на них, можно было компенсировать скоростью. Зато на таких дорогах практически никогда не бывает гаишников». 22 минуты. Пока она жива, это он чувствует, как хозяин. Телефонный звонок Мячеслав не сразу смог попасть на кнопку. Звонили с Юлиного номера. Да. Отбой тревоги, мы отбились. Лучше этих четырех слов вампир в жизни своей ничего не слышал: Где вы сейчас? Все там же, на Лобачевского. Машина-то и вутиль не годится. Сможешь нас забрать отсюда? «Буду через пять минут. Ты не ранена?» «Не дождётесь». Юля повесила трубку. Вампир тряхнул головой и широко улыбнулся. «Всё в порядке». «Шеф, а если это ловушка?» Прогудел один из вампиров. вячеслав покачал головой. «Это не ловушка. У неё действительно всё в порядке. Если бы это была ловушка, Юля дала бы мне понять. Но скорость не снижайте». «Я хочу попасть туда как можно быстрее». Вампиры и оборотни примчались почти одновременно. Сперва взвизгнули шинами Мерседеса вячеслава. Вампиры выпрыгнули и рванулись к нам. Что ж, мы представляли собой душераздирающую картину. На обочине стояла раздолбанная в хлам машина. После обстрела и встречи со столбом вряд ли она доедет даже до свалки». Я лежала на заднем сиденье, свесив ноги в дверь. Глеб предоставил мне свои колени вместо подушки. Не то, чтобы мне было очень плохо. Часа через три, да если еще и накормят, все будет просто замечательно. Но пока мутило. Кружилась голова и вообще не хотелось никуда двигаться. Константин притащил из дома тело Питера. Вампир был жив, Но сейчас все его силы уходили на избавление от остатков проклятия. Сколько ему на это понадобится, я не знала. День? Два? Неделя? Надо будет поговорить с Мечиславом насчет его питания. Интересно, а можно ли вампира кормить внутривенно? И чем? Если вампир при жизни был первой группой крови, можно ли ему вливать третью? И резус-фактор тоже? О чем я думаю? Мечислав выскочил из машины и каким-то странным образом тут же оказался рядом со мной. Он точно применял вампирские чары, по-другому это назвать нельзя. Я не видела, как он перемещается, даже не почувствовала, как меня вытащили из машины, и очутилась уже у него на руках. Вампир прижал меня к себе, как ребенка, и мне ничего не оставалось делать, только обнять его двумя руками за шею». Теперь, если и уронит, я хоть попой об землю не хлопнусь. Со всего размаха. Руки, кстати, болели все сильнее. И эта боль кое-как заглушала острый приступ сексуального желания, нахлынувшего на меня от прикосновений вампира. Наверное, Мечислав всегда будет так на меня действовать. Стоит ему только оказаться рядом, и кружится голова, улетучиваются все умные мысли — а внизу живота начинает словно стягиваться обруч. «И не хочется ни о чем думать. Просто закрыть глаза и принять то, что тебе готовит твой господин и повелите. Юлька, опять!» «Да что же это такое?» – возмутилась я. «Меня чуть не угробили. Мне нужно в больницу. И вообще, Мечислав, соблазнять больного человека нельзя!» Вампир не обратил на мое ворчание никакого внимания. Только прижал к себе еще крепче, так что я чуть не задохнулась. Юля, я чуть с ума не сошел от беспокойства. Я все передумал, пока мы сюда ехали. Я так боялся потерять тебя. И еще бы столько страданий и все коту под хвост. Ищи теперь нового фамильяра. Будешь тут бояться, если еще жив останешься. Я тоже. Жить хотелось, и не укачивай меня, без того тошно. «Я так боялся опоздать!» «Я тоже боялась, что ты опоздаешь», — призналась я. «Нам очень сильно повезло, что Питер...» «Питер?» «Это один из вампиров, которые устроили нам засаду», — пояснила я. «Полагаю, вы знаете его как Родиона или Рауля. Он слуга одного из членов Совета, некоего Альфонса Досилвы». Да «Альфонса Досилвы?» да — шарахнулся от меня Вадим, побледнев как полотно. «Эй, спокойно! Самого Альфонса здесь нет, здесь только его подчиненный. «Вадим!» — прикрикнул мичеслав «Возьми себя в руки!» Штирлиц взял себя в руки, руки оказались грязными. По-дурацки захихикала я. «Вадик, не волнуйся! Если этот Альфонса припрется сюда лично, я сделаю из него Альфонса, невезучего!» Примечание. Юля намекает на рассказ В. Конецкого «Невезучий Альфонс». Конец примечания. Вампир встряхнулся и подмигнул мне. Уверенность, словно гусеница на ветку, опять наползла на его лицо. «Юлька, я на тебя рассчитываю». «Валяй», — согласилась я. «Только домик сначала обследуй. Ребят я посылать не стала, им и так досталось. Прикинь, я их в церковь таскала». Вампиры рванулись в дом с засадой неслышными тенями. На улочку ворвались несколько джипов. Из них горохом посыпались оборотни. Стало шумно и весело. К нам подлетел Валентин. Но обнимать не решился. Мячеслав так и держал меня на руках. Поэтому обнимать пришлось бы в первую очередь вампира. А это чревато. «Юлька, ты цела?» «Частично. Руки болят». «А что у тебя с руками?» Оборотень ловко цапнул меня за локоть. «Мячеслав, ты погляди!» Я тоже поглядела. И пожалела, что даже упасть в обморок не могу. Кисти рук были распухшими чуть ли не вдвое. И красными, в тон пожарной машине. И из них, то ли из-под ногтей, то ли просто из пор кожи, медленно капала кровь. «Больно!» «Что это?» Мячеслав поудобнее устроил меня на руках. И заглянул в глаза. «Юля?» «Не знаю. Наверное, проклятие сопротивлялось». Проныла я. Мне вовсе не хотелось ничего делать. Ни отчитываться, ни рассказывать, ни ругаться, ни спорить. Вампир огорченно вздохнул и устроил мою голову у себя на плече. Я не возражала. Слишком уж устала. Хотелось закрыть глаза и раствориться в облаке медового аромата. Хотелось пропитаться им насквозь. И пить его, как густое вино. Хотелось мурлыкать и тереться лицом о рубашку вампира. Или чтобы он погладил меня по волосам. Поцеловал. Сказал что-нибудь хорошее. Как он за меня волновался. Как ему будет без меня плохо. Скорее свиньи полетят. Да что со мной опять такое? Я встряхнулась, приходя в себя. Слабость дурманит голову. Еще немного и будет гораздо хуже. Я захочу от Мечеслава человеческого участия, душевной близости, понимания и заботы, то есть того, на что вампир просто не способен. Он прекрасен, но может предложить мне только секс. А мне хочется тепла, доброты, любви, наконец, чтобы меня любили и чтобы я любила. Так, как это было у меня с Даниэлем. Теперь я отчетливо это понимала. Ох, Даниэль! «Как ты вообще мог умереть, бессовестный?» Мысли о любимом вампире помогли встряхнуться. Я дернула головой, едва не заехав Мечиславу по челюсти, и принялась отчитываться. Побывала у ИПФовцев. Мы немного поссорились, а когда поехала обратно, меня обстреляли. Нас. Машина врезалась в столб. Нас попытались выманить из нее. Ребята сказали, что это зов. И их зовет призывающий лис». Нас хватило бы минут на пять. Я попыталась хоть что-нибудь сделать. Выпала в транс. Увидела вампира и узнала, что он проклят. Потому-то он и призывал только лис. «Погоди, как ты выпала в транс?» «Не знаю, как-то». «А проклятие? Я наперечет знаю всех проклятых вампиров. И родина среди них нет. Он не проклят». «Здрасте. Еще как проклят. Я что, слепая?» Что я тогда с него снимала, если это не проклятие? И в чем оно заключалось? Пи, то есть Родион? Я решила не говорить никому настоящее имя вампира. Захочет сам поделиться. При жизни мог договориться с любым животным. Я так предполагаю, что его дар не призывать животных, хотя он и это сумеет. Его дар говорить и понимать, влиять, сочувствовать, сопереживать, управлять, но во благо живым. Он это может. Лечить, заботиться, любить. «Опасный талант. А он знает, что ты сняла с него проклятие?» «Знает. Я прямо-таки видела, как крутятся колесики в голове вампира. За безупречно гладким лбом и безмятежными зелеными глазами угадывалась напряженная работа мысли. Польза, вред, союзы, угрозы, привлечение на свою сторону. Я с ним договорилась». Он собирается получить статус Ронина, а потом вернется сюда и поможет мне разобраться с оборотнями. В том, что касается моих выходок. Он это тебе обещал за снятие проклятия? Да. Я всегда знал, что ты настоящее сокровище. Не поскупился на комплиментовым в И направился к обочине. Туда как раз выносили тела из дома. М да, именно что тела. Шесть штук. Два вампирских, четыре оборотневских. Все разной степени изодранности. Один вампир просто неопознаваем. Так, туловище без головы и рук. Голова и руки рядом. Хорошо, что меня уже стошнило после ИПФ, а то я бы сейчас... Интересно, а тошнота считалась знаком внимания от прекрасной дамы? В те времена, когда рыцари пели под балконами, а им на головы сбрасывали платочки, шарфики и носочки... Или хотя бы ночные горшки. Вообще-то все возможно. Это я так отвлекаюсь от действительности. А заодно отвернулась, закрыла глаза и спрятала голову на груди у Мячеслава. Лучше думать о сексе, а не о трупах. Да и запах меда и цветов был намного приятнее, чем крови и, пардон, содержимого кишечника. Да, именно так кровью и дерьмом пахнут изорванные в клочья тела. И видеть и нюхать это мне не хотелось. Тошно. Слышны были только короткие комментарии вампира. «Этого отдельно в пластиковый мешок. Личность потом установим. Шевелитесь, у нас мало времени. Дохлого оборотня тоже отдельно. Живого вампира и остальных оборотней в машины. Мы едем в больницу. Вадим, живо за руль. Борис, оставайся, прибери тут все». «Валентин, отряди ему четверых оборотней в помощь, а сам следуй за нами». «Юля, отлепись от моего плеча, мы уже отошли от трупов. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, спасибо. Хреново. Что еще?» «Ничего, сейчас поедем осматривать твои руки». «Куда ж я денусь?» Ворчала я больше по привычке. Руки надо было осмотреть и пролечить, а еще позвонить деду. И как-то разобраться с нападавшими. Об этом я и заговорила в машине. Мы с Мячеславом заняли заднее сиденье. Причем вампир даже и не подумал меня отпустить. Так и держал на руках. На переднем сиденье расположился какой-то незнакомый мне кровопийца. Темноволосый и крепенький, как гриб-боровичок. Его ясные серые глаза следили за нами в зеркало заднего вида. Вадим вел машину. «Юля, что тебе рассказал Рауль?» Мечислав не смог долго молчать. «И правильно, нам надо думать, кто, что и как, если не хотим дождаться второго визита. Еще раз мне так может и не повезти». Рауль, странно было называть так Питера, но я даже не запиналась. Был только исполнителем и сам почти ничего не знал. Главным там был вампир по имени Диего». Больше я о нем ничего не знаю. Никто он ни на кого работает. Саша, мы сейчас приедем, и ты отправишься наводить справки про вампира Диего. Обшаришь карманы. Если у него есть какие-то документы... Наверняка есть. Вставил Вадим. Не на крыльях же любви он сюда прилетел. А кто вас, клыкастых, знает? Пробормотала я. Вы же летучие. Не все, а оборотни вообще летать не могут. «Если не найдешь документов, возьмешь голову, отмоешь, сфотографируешь и будешь искать. Все ясно». «Да, шеф». Мне тоже было ясно. Я отчетливо представила себе процесс отмывания и фотографирования мертвой головы, и меня скрутило диким спазмом. В желудке нехорошо забулькало. «Ой, частенько меня тошнит в последнее время». Вадим резко вильнул к обочине. Я пулей вылетела и согнулась над каким-то кустом. Оказалось, что из меня все вышло после церкви. Ладно, будем считать, что куст получил бесплатное удобрение. Мечислав поддержал меня за плечи и вытер лицо влажной салфеткой. Тебе полегче, малыш. Я зло поглядела на вампира. Да лучше б меня при всей Госдуме рвало, чем при нем. Больше всего на свете мне не хотелось чтобы вампир видел меня слабой и зависимой, тем более от него. «Сам ты, малыш!» Мячеслав не обиделся, просто подхватил меня на руки и понес обратно в машину. «У меня руки пострадали, а не ноги!» Попробовала покачать права я. «Ноги? Надо проверить!» Ладонь Мечеслава поползла по моему бедру. Я зашипела гадюкой. «Укушу!» «Это будет первый случай покусания вампира человеком», – не сдержался Вадим. «Второй. У меня есть хороший боевой опыт, поэтому не провоцируйте», – рыкнула я. «Слушаюсь и повинуюсь, о фамильяр моего господина», – продолжал кривляться Вадим. Я зашипела и вернулась к прежней теме. Рауль рассказал, что ему просто отдали приказ ехать с Диего и помогать всеми силами. «Ясно. А что еще он рассказал?» «Ничего. О проклятии и истории жизни Питера я умолчала. Если надо будет, сам расскажет, а я трепаться не стану. Противно». «Что ж, я сам допрошу его». «Допросишь, когда он в себя придет». «И когда это будет?» Мечеслав резко помрачнел. «Еще бы. Мы легкими путями не идем, мы в них вляпываемся». Дело в том, что на снятие проклятия ушло много силы. «И у меня, и у него. А потом он еще много отдал мне, чтобы я была в форме и могла действовать. Если бы я сейчас лежала в спячке или вообще в глубоком обмороке, вы бы оторвали ему голову, а потом уже разбирались». «Юля, что ты? Мы же цивилизованные вампиры. Отрывать голову – это не наш метод», – продолжал поясничать Вадим. «Ну, там зубки повыбивать, ноготки повыдирать, ремней шкурки нарезать». Я вспомнила Даниэля в подобном состоянии и меня замутило. «Вадик, если я сейчас еще раз блевану на твоего шефа...» «А что, уже был первый раз?» «То Вадим будет стирать мне рубашки месяц, вручную», — проговорил мичеслав «И тебе тоже, а заодно трусы и носки». «Интересно, а у вампиров ноги потеют?» «Понял, испугался, заткнулся». То -то же». «Одним словом, в ближайшие три дня Рауля можно не ждать из комы», — подвела я итог. «Пока он добьет остатки проклятия, сейчас, избавившись от основного, его тело резко начнет бороться со шметками. Пока придет в себя, пока восстановит силы... Кстати, он будет ужасно голодным, когда проснется». «Накормим», — отмахнулся Мичислав. «Это ведь он натравил оборотни на своего напарника». «С моей скромной подачи». Я хотела, чтобы его просто схватили и удерживали, но Рауль отдал приказ убить. «Почему?» «Потому что Диего способен был расплываться туманом. Мы его не смогли бы удержать. А помереть, даже не выйдя из транса, было бы обидно». «Понятно. Саша, ты запомнил способности превращаться в туман?» «А что, где-то есть база данных на вампиров?» «Не удержалась я. Типа сайта». «Заходишь, вводишь имечко и получаешь отчет. Фото, имя, способности, возможности, место проживания». «Нет». «Юлька, ты что, рехнулась? Может, нам еще и паспорта завести?» Я и сама поняла, что вопрос был глупым. За такую базу ВПФ даже храм Христа Спасителя заложили бы, не говоря уж о всяких мелочах типа денег, людей и возможностей. «А как тогда?» «Сашка свяжется с моими знакомыми вампирами по электронной почте, разошлет фотографии и повиснет на телефоне. Альфонсо Дасильва – член Совета. Просто так допросить его нельзя, но можно попробовать через кого-нибудь еще. «Ясно. Мне действительно было ясно. Один президент не может допрашивать другого, но может мягонько поинтересоваться. И если на его стороне сила, ему ответят». «Что ж, я и раньше знала, что совет вампиров – тот еще гадюшник. А что мы пока будем делать?» «Отвезем тебя в больницу». «А потом?» «Ты хочешь что-то предложить?» «Да». «Я надеюсь, кудряшка, что это стоящее предложение, и оно позволит нам скрасить остаток ночи». Мечислав шептал, зарывшись лицом в мои волосы. Его теплое дыхание касалось моей шеи. Я невольно задрожала. Шепот в темноте. В той темноте, где нет ничего, кроме сплетения тел, сплетения судеб, где простыни пахнут духами и любовью, а слова читаются больше по прикосновению губ к влажной коже. Да и не нужны там слова. Мечислав коснулся моей шеи губами. Я почувствовала кончики клыков и взвизгнула. «Попрошу без зубов!» Вампир на переднем сиденье... Сашка вздрогнул. Не привык еще к моим выходкам. Но Мечислав только улыбнулся. Потом коротко лизнул меня в шею и отстранился. «Так что ты хотела предложить, девочка?» «Мне надо посоветоваться с дедом». А о чем?» Изумление вампира было ненаигранным. «Что ж, я поясню. Мечислав, среди вампиров кто-нибудь занимался расследованиями?» Вампир потер лоб. «Нет». «У нас не возникает в этом необходимости». «Возникло». «Рауль сказал, что они появились там, пока я еще была в церкви. То есть им кто-то сливает информацию». «Твою мать!» «Пробормотал Вадим с переднего сиденья». «Поэтому нам надо прикинуть, кто у нас сегодня дятел. Я этого сделать не смогу. У вампиров тоже напряженка с логическим мышлением». «У нас Юля». «Вадик». Также рассерженно рявкнула я. «Вы слишком привыкли полагаться на силу и магию. Только вот о моей поездке могло знать слишком много народу. Здесь Рамирос. Завтра прибывает Иван Тульский. Вы что, предлагаете в таких условиях пытать весь список? Или допрашивать магически? Да мы все спечемся на втором десятке. Выход только один – довериться людям». «Да что люди могут знать о нас?» а мы будем рассказывать отвлеченно, как о логической задачке. Мечислав решительно покачал головой. «Нет, Кудряшка, не думаю, что ваш дед сможет нам чем-нибудь помочь». «У него большой опыт». «Его опыту сколько? Сорок лет, пятьдесят, а моему почти четыреста. У меня есть и другие специалисты, тот же Саша». «Вот именно из-за возраста. Вы слишком несовременны». Мечислав чуть поморщился. «Глупости, Юля. Ну подумай сама. Мое пристрастие к одежде в манере средних веков еще не значит, что по развитию я застрял в том же времени. Вампиры обязаны следить за наукой, искусством, да вообще за всеми новинками в любой области, вне зависимости от их предпочтений. Мы просто не можем себе позволить такой роскоши остановиться в развитии». Если какая-нибудь тетя Маша может выйти замуж, плюнуть на образование и всю жизнь провести варя супы и вытирая детям носы, это ей легко удастся. А если я захочу прожить как обыкновенный человек, ИПФ найдет меня уже через десяток лет. Они-то развиваются. Хотя бы в силу того, что они все почти люди. И срок их жизни короток. И мы не можем позволить себе отставать от них. Вампир меня не убедил но и настаивать смысла не имела. Все равно ничего не добьюсь». Я отвернулась и уставилась в окно. Машина летела сквозь ночь. Сверкали искры окон и фонарей. «Интересно, почему мичеслав сказал, что ВПФ «почти люди»?» Очень многозначительная оговорка и неприятная. «Пушистик». Мичислав чуть потянул меня запрять волос, добиваясь внимания. «Позвони деду и скажи, что я выделяю ему и твоей матери охрану. Ребята займут пост у подъезда, а завтра с утра часов в шесть. Зайдут познакомиться и будут везде сопровождать твоих родных». «Много от этой охраны пользы». «Ты пока здесь и даже почти здорова». «Ну да, будь я одна, меня бы та группа из двух вампиров и шести оборотней за две секунды в мешок и в воду». Я послушно набрала номер деда. «Привет, ребенок. Чего не звонишь?» «Дед, у меня тут проблемы. Робко начала я. Подъезжай, разберемся». Мечеслав уверенно взял у меня трубку. «Константин Савельевич? Это Мечеслав Николаевич. Добрый вечер». «Нет, я вполне справлюсь. Того, что произошло зимой, больше не повторится». Голос его был твердым и уверенным паузы перемежались четкими фразами. «Ничего, но я считаю необходимым обеспечить охрану вам и Юлиной матери. Поверьте, мои охранники лучше любого спецназа, хотя бы в силу того, что выживут даже после взрыва гранаты и добьют врага без оглядки на любые конвенции». Он снова выслушал собеседника и продолжил. «Да, оборотни, но ну не стоит волноваться, они не причинят вам вреда». «Извините за глупое предположение». «Хорошо. Я пришлю их уже сегодня». «Ночью они подежурят у подъезда и в подъезде. А утром часов в шесть». «Договорились. В шесть тридцать они заходят к вам, знакомятся и сопровождают весь день». «Сделайте одолжение. Сажайте их за руль машины. Один за рулем, один сзади с вами. И не бойтесь за них. Их так просто не убьешь». «Да». «И еще, я прикажу им завести оружие. Без разрешения, но, полагаю, вас это не испугает. Оно нигде не засвечено, заряжено серебряными пулями, поэтому поможет против всех паранормов. Против людей тоже эффективно. Заодно ребята привезут и штук пять обоим. Вам пригодится». «Нет, она сама оружие. Тем не менее, это так. Константин Савельевич, пожалуйста, я не стал бы уговаривать вас». «Но обстановка критическая. Все решится в ближайшие два 3 дня. Но если что, будьте готовы ко всему». «Да». И передал трубку мне. «Алло?» «Юлька, что у тебя за манера влезать куда не надо?» «Да кто ж знал, что от брата-кретина будет столько проблем?» «Надо было его сразу по-тихому прикопать под забором или сдать преследователям с головой». «Стоило бы, но сейчас уже нельзя». Получится как признание в собственной слабости. Отстоять не можем, поэтому отдаем его вам. Чего те и добивались. После такого жить нам будет намного сложнее. Будете стоять до конца? А куда деваться? Хотя у меня уже возникает желание прибить Славку, прикопать вместе с его пади где-нибудь под кустиком и заявить, что они и нам нагадили. Что такое пади? То, что он себе нашел. «Низшая кастовые иерархии оборотней «М-да...» Дед помолчал несколько секунд, а потом решился. «Юлька, если это понадобится, не жалей никого. Лучше я еще раз похороню его, а не тебя. Славку я, в конце концов, считаю мертвым вот уже лет девять. А тебя терять не хочется. Ты Леоверенская». Я моргнула внезапно повлажневшими ресницами. «Ну, если это не комплимент, то другого мне и не надо. Для деда род и семья были всем, для меня, как оказалось, тоже. И признать кого-то Леоверенским для него было как орден, и для меня тоже». Медленно текли прозрачные воды реки времени, уходила вдаль портретная галерея. Сотни и сотни людей, живших до меня, передавших мне свою кровь, свой характер, свои черты лица – свои вкусы и пристрастия, свою стойкость. И их глаза твердо и ласково глядели на меня через бездну веков. А если б над нею беда истряслась, потомки беду перемогут. Бывает, промолвил свет солнышка князь, неволя заставит пройти через грязь, купаться в ней свиньи лишь могут. Примечание. Юля цитирует стихотворение А. Толстого «Змей Тугарин». Конец примечания. И я шла. Держала голову и улыбалась. Превозмогала любую беду. Дралась не на жизнь, а на смерть. Даже против многократно превосходящего противника. Зачем? Чтобы когда-нибудь, через много-много, может, даже сотен лет, мои потомки также глядели в глубину веков и улыбались. Наши предки боролись за жизнь. Когтями, зубами, словами и делами. Они сделали все, чтобы мы жили. Родились, смеялись и плакали, любили и ненавидели. Неужели мы можем их подвести, струсить, сломаться, предать, просто не выжить и не дать жизнь своим детям? Кто сказал, что мы не справимся, что мы не сделаем больше, не пройдем дальше и выше? Мы справимся, просто для того, чтобы наш род не прервался. Мы Леоверенские». И любой человек может сказать то же самое про свой род, про свою семью и детей. И не беда, если утеряна информация о предках. Сам поднимайся с колен и рвись выше и дальше. А зачем жить, если нет цели? Некуда стремиться, не видеть неба. «Юля, прекращай зависать в облаках. Прием, прием!» Дед не церемонился. «Ты меня поняла?» «Да, тогда действуй». «Ладно». «Счастливо». «Пока». Я убрала голову от телефона и поглядела на Мечеслава. Дед мне голову оторвет. «Не волнуйся, кудряшка, я всегда смогу тебя защитить». Улыбнулся мне вампир. Руки болели все сильнее, поэтому мой прогноз вампиру не отличался оптимизмом. «А тебе клыки выдерят плоскогубцами и без наркоза». Мечислав коротко рассмеялся и чмокнул меня в кончик носа. «Кудряшка, ты просто прелесть! Еще бы пригрозило папе пожаловаться!» «Вот как увидимся, так и пожалуюсь. А пока сам можешь к нему идти», — огрызнулась я. Упоминание о погибшем отце удовольствия не доставило. «Извини, Пушистик. Вадим, сейчас приедем и давайте ко мне. Ты, Борис, Сашка, Леонид» и Валентина хорошо бы позвать», — добавила я. «Позвать? Мы его еще и не выставим. Ты с ним сильно подружилась за последнее время», — медленно произнес Мячеслав. На него смотреть было страшно, когда он узнал о нападении. «Он хороший друг», — произнесла я. «Я бы за него тоже волновалась». «Сильно?» — в голосе вампира прозвучало что-то незнакомое. Но руки слишком ныли, чтобы я задумывалась еще и о таких мелочах. «Сильно». «Насколько сильно?» С переднего сиденья донесся отчетливый хрюк Вадима. «Юлька, успокой шефа. Скажи, что вы с Валентином только друзья, а то он бедного оборотня побреет налоса». Я замотала головой. «Да вы что, все с ума посходили?» «Потому что шеф тебя ревнует или потому что я в точку попал насчет оборотня?» Продолжал веселиться Вадим. Я бы его точно пнула, но дотянуться ногой было сложно, а руки и так болели. «Вадим!» – прошепела я. «Если ты не заткнешься, я тебе за шиворот плюну». «Точно!» «Шеф, я угадал. Она влюблена в нашего блондинистого лисика». Развеселился вампир. «Что делать будем?» «Шлеп!» У Мячеслава, в отличие от меня, руки не болели. Вадим качнулся вперед, потом назад. Машина вильнула, а я довольно улыбнулась. «Шеф, за что?» «За отсутствие меры». «Так его. Клыкастые соблазнители — это еще в порядке вещей. Но зубастые юмористы — жесть». Мы остановились у частной клиники. В нашем городе их целых две. Обе дорогущие. Я туда не хожу. Мне здоровье дороже». «Здесь что, и вас тоже лечат?» Сварливо поинтересовалась я. Мечеслав ловко выскользнул из машины и опять подхватил меня на руки. «Да отпусти ты! Я что, инвалид?» «Нет, ты прекрасная женщина, которую нужно носить на руках. И я собираюсь заниматься этим всю оставшуюся жизнь». «Представляю, сколько я сэкономлю на обуви!» «Съязвила я». Если пожелаешь, я закажу для тебя золотые туфельки с хрустальными каблучками. Я содрогнулась. Понятно, что вампир издевается. Почему? А вы сами попробуйте пройтись, нацепив на ногу, да хотя бы салатницу. Спорим, через три шага она окажется на том свете, а через четыре шага все осколки будут у вас в пятке. А туфли из золотого листа? Да круче этого только испанский сапожок. «Примечание. Средневековое орудие пытки. Конец примечания. Лучше сразу прибей. Руки болели все сильнее, и отвечать на дурацкие шуточки не было ни сил, ни желания. «Ни за что. Ты еще должна мне печать тело». «Блин, твою игуану. И ты намерен востребовать долг?» «Да, сегодня, после того, как мы покончим с делами». «Ты себя достаточно хорошо чувствуешь?» «Нет, я чувствую себя просто омерзительно. Меня тошнило, и может стошнить еще раз, на тебя». «Переживу. В крайнем случае примем ванну. Представляешь, ночь, свечи, ванна с пеной». «Я поскальзываюсь на мыле и падаю тебе на голову, сломав обе ноги». «Кудряшка, смотри на жизнь веселее. Я всегда успею тебя поймать». Мечислав упорно не замечал моих попыток нахамить. Настроение испортилось окончательно. Теперь еще и печать. А не охота. Если бы можно было отказаться, я так и поступила бы. Но вампир выполняет свои обязательства. Славка и Клавка в безопасности. Относительный. Но что в мире неотносительно? То, что еще не пытались никуда отнести? Ох, куда-то меня не туда тянет. Но я попыталась отказаться. А потом никак нельзя печать поставить? Нет. Лично мне не к спеху. А зря. Печать повысит и твои шансы. В этот раз тебя собирались просто похитить. А что будет завтра? Меня ИПФ на танки переедет. За что? За все. Не успели мы войти в поликлинику, как к нам бросилась пергидрольная аля Мерлин Мурло, девица в белом, Белый... Нет, все-таки это халат. А мне на секунду показалось, что маечка. Впрочем, халатик был с глубоким вырезом, обтягивающий, прозрачный, и заканчивался где-то на уровне трусиков. Так что я особо не ошиблась. «Здравствуйте!» — запела она. «Проходите, пожалуйста, располагайтесь». Она распахнула перед нами дверь в приемный покой. «Что ж, обстановка на уровне». «Евроремонт, цветочки, диванчики». «Ясно, куда идут деньги клиентов». «Я могу вам чем-то помочь?» Смотрела она при этом только на Мячеслава, словно меня тут и не было. «Нам нужен врач», — сообщил вампир. «Я буду счастлива оказать вам любую помощь», с придыханием произнесла блондинка. Ее бюст при этом так колебался, что не будь халатик на молнии, Точно остался бы без пуговиц. А слова «счастливо» и «любую» она выделила голосом так, что я поняла. Если Мечислав оставит меня хоть на секунду, ему просто не жить. Изнасилуют И про меня не вспомнят, хоть я тут кровью и стеки на пороге. Хотя вампир тоже смотрел на ее формы с нескрываемым интересом. А блондинка пыталась прижаться к нему бедром, не обращая на меня внимания. Стерва. Инстинкт собственницы сработал быстрее мозгов. И я тихо зашипела сквозь зубы. «Юля, руки!» Вампир тут же забыл про медичку. «Да». Медичке поневоле пришлось обратить на меня внимание и распахнуть перед нами дверь какого-то кабинета. Туда вячеслав меня и внес. «Что с больной?» угу. Таким тоном не о проблемах спрашивают, а желают провалиться к черту на рога. Больная жива и способна передвигаться на своих двоих. Пострадали только руки. «Сажайте девушку на кушетку». Мечислав пожал плечами и уселся сам, продолжая держать меня на коленях. «А у вас ничего не болит?» Мечислав отрицательно качнул головой. «Совсем-совсем ничего». «Вы знаете, я так хорошо умею делать массаж!» «Не сомневаюсь», – прокомментировала я, – эротический, задницей. Вышло тихо, но отчетливо. Медичка пошла красными пятнами. «Девушка, не советую вам оскорблять лечащего врача». «Девушка», – издевательским тоном передразнила я ее. – «за те деньги, которые вы дерёте за обслуживание, я могу хоть на четвереньках бегать и кусать врачей за пятки». Дама в белом халате сверкнула взглядом недоеденной гиены. «Показывайте руки. Чего вы за парня держитесь? Я вас не покусаю». «А он?» – тихо прошипела я под нос и протянула руки. Вампир затрясся от тихого смеха, чем вызвал еще один негодующий взгляд. «Девушка, что вы умудрились сделать с руками?» «Обморозила», – ответила я. «Да? А уколы откуда?» «Это я замороженного дикобраза ощипывала». Окончательно озверела я. «Тоже мне медик, хамка трамвайная». «Девушка, хватит мне врать. Что вы делали с руками?» «Вы меня лечить собираетесь?» Также резко спросила я. «Если нет, я пойду к профессионалу. Если да, я вам уже сообщила все, что вас касается. Ну, девушка». «Пока вы не скажете, что именно с вами случилось, я не смогу оказать вам медицинскую помощь». Разъяренно выпрямилась медичка. Я тоже вспыхнула, как спичка. «Девушка, теперь я уже не дразнилась, и в горле поднималось угрожающее рычание зверя с человеческими глазами. «Ваша работа – лечить. Это не ножевые ранения и не огнестрел. Остальное – не ваше собачье дело». «Давайте, быстренько промойте мне руки, забинтуйте, и можете катиться к чертям собачьим». «Вы что себе позволяете?» «Нет, это вы что себе позволяете? К вам пришел больной человек, уплатил бешеную сумму. Кстати, дорогой, от меня оплату. Поехали в нормальную больницу, а то эта овца еще год будет блеять, а делать от нее не дождешься. Видно же, что у нее диплом купленный». И держит ее тут, либо по блату, либо за сексуальные услуги, оказываемые всем, кому захочется. Таких коновалов...» Продолжить я не успела. Дверь распахнулась, и в кабинет влетел высокий темноволосый мужчина в зеленом хирургическом костюме. «Виктор Аркадьевич!» – бросилась к нему медичка. «Это хамка?» Виктор Аркадьевич обогнул ее, как дерево, и направился прямиком к нам. «Мячеслав Николаевич, Юлия Евгеньевна, не могу сказать, что рад вас видеть. К нам лучше бы вообще не попадать. Что случилось?» Эти хамы!» — продолжала заикаться медичка. «Интересно, она другие-то слова знает?» «Но зря она про себя напомнила». «Молчать!» — рявкнул на нее врач. «Итак, что произошло?» «Юлии Евгеньевне требуется медицинская помощь», — спокойно сообщил Мячеслав. У нее возникла маленькая проблема с руками. «Юля, покажи ручки дяде доктору». Я послушно протянула вперед кисти рук. «Мда, выглядело это просто ужасно. Кровь уже не сочилась, она просто запеклась неаппетитной коркой на ранках. Да и сами руки, распухшие и покрасневшие, выглядели страшно». «Юля Евгеньевна, это обморожение и, надо полагать, ранки?» Тут же догадался врач. «Хм, ну хоть кто-то умный». «Не уверена, но кажется так». «Хорошо, Мячеслав Николаевич, отпустите девушку. Юлия Евгеньевна». «Можно просто Юля». «Хорошо, тогда Виктор». «Очень приятно». «Мне тоже. Пройдемте в процедурный кабинет. Можете не разуваться. Я сейчас накину на вас халатик и займемся вашими ладошками. Вы сможете приезжать сюда на перевязку хотя бы раз в день?» Да. Отозвался Мечислав. Он отпустил меня. И теперь с иронией наблюдал за суетой врача и багровеющим лицом медички. Почему-то называть ее врачом или медсестрой у меня язык не поворачивался. Так, медичка. Огрызок от медика. Виктор Аркадьевич. Наконец взвыла медичка. Вы что, они же хамили, ругались. А это выдра? И ее дрожащий палец с длиннющим акриловым ногтем Вытянулся в мою сторону. «Это выдра!» С мычком по струнам прозвенел голос вампира. «Любимая девушка и даже невеста одного из акционеров клиники. Виктор Аркадьевич, чем у вас Сидорчук занимается? Явно не кадровыми вопросами». Девица открывала и закрывала рот. Глаза у нее стали как у рака. Такие же выпученные и двигающиеся вправо-влево, вправо-влево. «Виолетта Петровна, чем вы так разозлили Мечислава Николаевича?» Удивился врач. «И уже Мечиславу немного наиграно». «Вы извините, а она у нас недавно работает. Только в этом году институт закончила». «У вас она больше не работает». Мечислав не собирался прощать и возлюблять. «В моей клинике таких сотрудниц не будет. Здесь зарегистрирована большая часть моих людей. Я перечисляю на счет крупные суммы». «И не хочу, чтобы из-за прихоти госпожи...» «Козловой». «Козловой?» Я фыркнула. «Козлова Виолетта Петровна. Изволите ли? Хоть бы Машей назвали». «Козловой», надавил голосом вячеслав прекращая мое хихиканье. «Они остались без квалифицированной медицинской помощи. Займитесь Юлией Евгеньевной, а я пока прогуляюсь к руководству». Он встал с кушетки и одним слитным движением выскользнул за дверь. Та даже не шелохнулась. Медечка несколько секунд стояла как вкопанная. Потом взвыла что-то непонятное и бросилась вслед за вампиром. Виктор Аркадьевич ловко набросил мне на плечи халат. «Идемте, Юля». Я кивнула и вышла вслед за врачом из кабинета. «Боюсь, что девушка уже у вас не работает», вздохнула я. Виктор Аркадьевич пожал плечами. «А вам жалко?» «Нет. Я не стерва. Просто она первая начала». «Вот и мне нет. Эта зараза тут всех достала. Ее и взяли-то потому, что у нее тетя здесь главбушкой работает». «Полагаю, что с сегодняшнего дня не работает». «Ничего, Мечислав новую подыщет». Махнула я рукой. Врач вежливо приоткрыл передо мной дверь в процедурный кабинет. Я поблагодарила кивком, прошла и села на кушетку. Тем лучше. Меня эта трепетная фиалочка уже достала по самое дальше некуда. Виктор Аркадьевич был безжалостен, как настоящий медик. Блатная девушка, что тут еще скажешь? Ходячая головная боль. То она пациентов перепутает, то врачей, то карту потеряет, то нахамит кому-нибудь. А уж как она уколы делала. Вы ее ногти видели? Я пожала плечами. Симпатичный маникюр. Девушка предпочитала нейл-дизайн в стиле кровавых пальчиков. Длиннющие, сантиметра три когти, пожарно-красного цвета. Естественно, с росписью и стразами. Жуть! Она этим маникюром человек пять ободрала, когда спиртом вместо укола протирала. Мы ее с таким трудом выставили на ресепшн, чтобы хоть работу не губила. «Теперь можете расслабиться», — махнула я рукой. Мячеслав не зверь, убить не убьет, но в медицину эту дамочку больше не возьмут, если только полымыть на полставке. Хорошая идея, хохотнул врач. Но лучше вообще ее убрать отсюда. Уберем вместе с теткой, пообещала я. За те несколько минут, в которые мы обсуждали ногти, Виктор Аркадьевич успел осторожно промыть мне руки чем-то желтым. Такое ощущение, что вам в руки иголки втыкали. Поделился он впечатлениями. Или вырылись в снегу? Летом? Юля, меня это не касается. Передо мной пациент, я врач и собираюсь выполнить свои обязанности. А с допросами к вашему другу. Мужчина улыбнулся лукаво и весело, и я впервые пригляделась к его ауре. Хорошая, желтая, голубая, зеленая, белая и с серебряным рисунком. Йо. «Вы тоже оборотень?» Виктор Аркадьевич не стал ни смущаться, ни притворяться. «И я, и кое-кто из руководства клиники, и моя жена. И я надеюсь, мои дети тоже будут оборотнями. Если вы и правда сможете продлевать беременность у наших женщин». «А, так это вы ко мне просто подлизывались. Прозрела я». Не, я налаживал личные контакты с непосредственным начальством», – парировал оборотень. Я фыркнула и тут же взвизгнула, потому что оборотень плюхнул мне на руки какую-то прохладную мазь. «Зачем?» «Надо. Ну-ка, помажьте ее сами, как будто кремом». «Слушаюсь и повинуюсь», — пробурчала я, принимаясь размазывать жирную пакость. «Интересно, кудряшка, а я таких приятных слов от тебя когда-нибудь дождусь?» В дверях стоял Мечислав. «А что, вам женщин мало?» – огрызнулась я. «Женщин много. Ты одна. Единственная и неповторимая». «Я такая». – гордо согласилась я. «А что там с блондинистой куклой?» «Пришлось уволить. Кстати, надо будет завтра прислать сюда своего бухгалтера. Пусть посмотрит документы, и будем подбирать нового». «А прежний?» «Уволен. Семейственность не идет на пользу делу». «Ну, и что я говорила?» «Мячеслав Николаевич, вы нам просто жизнь спасаете!» Засиял оборотень, заканчивая перебинтовывать мне руки. «О, кстати, а чего это он, Николаевич?» «Юля, я же не могу жить среди людей без паспорта. Вот и пришлось!» «Да, я впервые подумала о самом простом. Мячеслав, а какая у тебя фамилия?» «Впервые я увидела, как вампир смутился». Отвел взгляд в сторону и захлопал длиннющими, хоть бантик вижи, ресницами: Любомирский. Любомирский Мячеслав Николаевич. Попробовала я на вкус. А по национальности ты кто? Почему-то я впервые задумалась, что в наш век нельзя обойтись без документов. И Мячеслав должен быть где-то прописан, как-то отмечен и все в таком духе. Я русский иммигрант с просторов Украины. «Вампир-хохол оказался для меня слишком сильным испытанием. Я закатилась почти истерическим смехом и хохотала, пока Мячеслав не погрузил меня в машину».